Глава 14 Вот и все. Бонус знания будущего аннулирован. Как говорится, добро пожаловать в реальность. Хм, да, печально, конечно, но что есть, то есть. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Вопрос был только во времени. Правда, я не рассчитывал, что это произойдет подобным образом. Но что поделать? Жизнь – штука сложная и иногда непредсказуемая. Да и кто бы мог вообще предположить, что Мелинда с Артемом в своей прошлой жизни встречались с Аль-Масихом? Я уже молчу о том, что абсолютно ничего не знал о Масихе. Точнее, не так. Я знал, что он бывший обращенный и один из сильных хищников, но то, что он в итоге окажется в группе трех хранителей сенсея, посланных следить за Ритой, меня слегка удивило. Ну окей, может и не слегка, но это уже не столь важно. Конечно, я был в курсе того, что Мелинда и Артём в своем прошлом сражались против хищников. Но против кого конкретно я не знал. И уж тем более не мог предположить того, что этот самый массив мало того, что так сильно изменится, так еще и решит помочь ребятам. Это абсолютно не вписывалось в мои планы. Не то, чтобы данный факт их нарушил, но кучу геморроя мне подарил однозначно. Как это ни парадоксально, но его помощь чуть не разрушила мои замыслы. «Если бы у меня не было запасных вариантов, то пришлось бы прямо сейчас эвакуировать своих детей и, по сути, бросать на произвол судьбы Риту. Сам я, увы, никак не смогу спасти девушку без того, чтобы не засветиться. А если я засвечусь, то подставлю под удар всю свою семью, чего, естественно, я допустить не мог». Суть проблемы заключалась в последствиях. С одной стороны, Масих как бы помог ребятам, сообщил, где находится Рита. а также просветил их насчет различных проблем от других хранителей, демонов и обращенных. Но вот, с другой стороны, все выглядело совершенно по-другому. Во-первых, он продемонстрировал Кали себя и свою заинтересованность в подростках. С учетом того, что Масих бывший хищник, Кали явно не оставит данный факт без внимания. А значит, она что-то предпримет, но что именно я понятия не имел. И вот это одна из самых плохих новостей. Впрочем, на данный момент вроде бы как охрана базы, где содержалась Рита, не изменилась, и это радовало. Вот только кто сказал, что Кали не подготовила более серьезный отряд подкрепления на случай нападения на базу. А может и вовсе убрала это самое подкрепление полностью, решив, что слишком много заинтересованных лиц. Собственно, эти самые заинтересованные лица являлись пунктом номер два. К сожалению, при всем желании я не мог уследить за всеми ребятами И не присутствовал при разговоре Мелинды с Масихом Об этом разговоре я узнал только, когда Милинда вернулась к остальным И вкратце пересказала суть встречи Ну и потом еще дополнила свой рассказ некоторыми деталями При личном общении с Артемом Надеюсь, от своего парня она не стала ничего скрывать Хотелось в это верить, но придется допустить и обратное Но все это второстепенно. Главное это то, что произошло в небоскребе, из которого девушка вела наблюдение за корпорацией Медтехнологии. Если я все правильно понял, то в тот момент, когда Масих беседовал с Мелиндой, в этом же здании, даже в том же помещении, где они находились, присутствовала еще парочка наблюдателей. Это легко можно было вычислить по тем повреждениям, что оставили после себя неизвестные. Почему они проявили себя после того, как Мелинда покинула здание, неясно. Я даже не знал, кто они. Догадки, конечно, были, но это лишь догадки, и не более того. Главное другое. Двое из до этого пассивных наблюдателей решили выяснить отношения между собой. А Кали, не придумав ничего оригинальнее, просто выкинула обоих на поверхность местного светила. Конечно, это не сможет их убить Скорее всего, оба уже вернулись на планету Но сам факт данного события заставлял задуматься Я рассчитывал на то, что все наблюдатели будут до последнего момента просто следить И пытаться выявить конкурентов Но кто-то решил ускорить событие И этот кто-то Масих Если бы он не появился, то и стычки бы не произошло А Кали не показала бы реальную силу своего аватара Все-таки перебить точки влияния на пространство двух далеко не слабых бойцов – это вам не хухре-мухры. Влила она силы в эту сферу переноса явно немало. Что это означало? Только то, что она, оценив ситуацию, испугалась последствий. То есть, другими словами, эти двое, что столкнулись в бою, могли легко и непринужденно перебить как минимум большую часть слуг Кали, находившихся в здании Медтехнологи. Теперь подумаем, кем они могли быть». И начать нужно, пожалуй, методом исключения Первым шел хранитель Сет, которого, скорее всего, пошлет от себя Джихути Этот маньяк науки никак не сможет пропустить такой уникальный экземпляр, как Рита Собственно, временная нейтрализация Сета и, можно сказать, легкое спасибо от меня за прошлое, тоже входила в мои планы Вот только Сет не только не дал бы себя перенести в другое место, но и, скорее всего, не стал бы париться наблюдением за подростками Впрочем, он не настолько отбитый на голову тип, чтобы сходу вломиться за Ритой. Даже для него подобный ход слишком рискованный. Скорее всего, он просто начнет наблюдение за девушкой и будет ждать удобного момента. Впрочем, пока что на данный момент он, скорее всего, еще не прибыл. Слишком рано. Но это не факт. Так что пока буду считать, что он уже здесь. Но оставался вопрос, он один или с помощниками? Пока ответ неизвестен. Вторым по значимости шел Люцифер. Сам он вряд ли сюда пожалует, но вот послать кого-нибудь точно пошлет. Теперь нужно подумать, а кого именно он отправит. Ха, зная этого хитрого жука, то он сначала, скорее всего, решит проверить почву кем-то со стороны. К тому же прямо сейчас ему не до девочки Риты, даже с учетом ее уникальности. Слишком много его миров оказалось под ударом хищников». Значит, воспользуется своим излюбленным методом, то есть подключит к заданию одного из своих многочисленных должников. Вопрос только в том, кого именно он решил использовать. И вот здесь полная неизвестность. Конечно, я мог бы использовать свою способность перехода в пространство линии судьбы. И я даже использовал ее. Вот только смысла от всего действия ноль. Слишком много вариантов. Слишком много тех, кто на эти самые линии судьбы влиял. На секундочку, более триллиона различных вариантов, и это только первый слой. Пожалуй, даже изначально не сможет теперь разобраться во всем этом бардаке, что творился сейчас в будущем на планете, где находились мои дети. Так что этот способ, к сожалению, отпадал. Но, с другой стороны, он отпадал не только у меня, но и у всех участников гонки за Ритой. Конечно, сомнительное преимущество, но у меня есть небольшой бонус. Я знал стартовые условия, в отличие от других. Так что, как минимум, мне известны самые главные участники этой игры, которую я сам и затеял. И следующим шел Гавриил. Конечно, не сам лично. Он тоже отправил на планету свою команду. Более того, я знал, кого именно он туда отправил. Сейчас на планете находилась троица его хранителей — Хан, Алекс и Руис. Все трое мне слабо знакомы. По сути, все, что я о них знал, так это то, что они относительно недавно стали хранителями. Ну и еще двоих из них я видел лично, когда был в гостях у Джихути, а о третьем Алексе наслышан. Алекс один из тех, кто сам смог серьезно усилиться и стать хранителем почти самостоятельно. Впрочем, самая главная его фишка — это воплощение в реальность собственной феи, а его фея якобы сестра моей Алисы с тем же именем. хотя на самом деле просто еще один осколок души бывшей феи изначальной. Казалось бы, знаний более чем достаточно, но это не так. Я не знал, как сильно эти трое смогли развиться, будучи хранителями Гавриила. Сколько планет им поставляли энергию веры? В каком объеме? Кто-то из них уже освоил технику аватара или нет? Какой уровень владения стихиями? Ну и так далее и тому подобное. В общем, можно сказать, что на текущий момент я абсолютно не в курсе их возможностей. Хм, а ведь я чуть не пропустил важный факт. Хан, насколько я помнил, именно он отвечал в этой тройке за тайное проникновение. Плюс еще именно он являлся ключевым богом на этой планете, а точнее богом воинов и сражений. Такой себе бог войны. А если добавить тот факт, что он любитель всяких острых штук, называемых мечами поглощения, то, кажется, я понял, кто был одним из сражавшихся. Не так уж сложно, проанализировав записи с камер наблюдения, понять, что во время столкновения двух тайных наблюдателей один из них держал в руках мечи. Конечно, не он один любил применять подобные артефакты, но шанс на то, что это именно он, а не кто-нибудь другой, довольно высок. «Идем дальше, хотя нет». Остальных рассматривать как сильных конкурентов не стоит. Разве может что-то изменить в ситуации всего один агент Гермеса или разведчика Дерека? Сомневаюсь, не тот уровень возможностей. Возможно, все бы изменилось, если бы в игру вмешались и другие повелители, но нет. Все они по ходу дела были предупреждены Люцифером. А значит, ссориться с одним из сильнейших демонов по столь незначительному поводу они не станут. «Хм, то есть получается, что Хан, скорее всего, столкнулся с кем-то из посланников Люцифера?» «Как по мне, вполне логичный вывод. Сет не полез бы в бой. Масих уже там был, и вряд ли с ним навстречу явился кто-то еще от Сенсея. Да и не стали бы хранители Гавриила лезть в бой с представителями Сенсея просто ради проверки?» «Нет. Думаю, Хан решил узнать, кто еще наблюдал за Мелиндой, кроме него. И в результате произошла небольшая стычка». «Логично. Вполне. Конечно, не стопроцентный вариант, но близкий к истине. При взгляде на список подозреваемых может показаться, что обращенные в стороне и совсем незаметны. Но это не так. Даже сейчас на базе, где находилась Рита, сидели шесть обращенных, не уступающих в силе никому из перечисленных. И это далеко не самые сильные бойцы Кали. Так почему же тогда она смогла отступить без боя? Все просто». Она опасалась не хранителей Гавриила, Сенсея, Джихути или посланников Люцифера. Она боялась меня. Точнее, не меня лично, а неизвестности, что стояла за ликвидацию стаи Аматерасо. Но в этом-то и фишка. Кали не знала, насколько силен ее предполагаемый противник. У нее есть лишь косвенные данные. Уничтожение огромной стаи обращенных. Совмещение двух душ в рите, одна из которых не слабее ее самой. Ну и в довесок четыре непонятных подростка, которые за каким-то хером приперлись на ее планету. И это я еще молчу о якобы случайном прибытии самой Риты. Здесь любой на месте Кали стал бы опасаться даже собственной тени. Смешно, конечно. Хищница, которая по силе не уступала тому же Люциферу, а даже превосходила его, боялась того, кого могла уничтожить одним лишь желанием мысли. Это я, конечно, утрирую, и так просто ей меня не убить, Но надо признаться честно, в прямом столкновении я ей не соперник. И дело здесь не только в запасе сил, который у нас, можно сказать, не сильно отличался, но и в опыте. Кали, будучи хищницей, прошла миллионы битв и сражений, а может даже и больше. С таким опытом поспорить сложно. Впрочем, если Люцифер действительно обладал всей своей памятью, то у Кали нет и шанса против него. В таком раскладе сил можно подумать, что если явится Люцифер... то он легко и просто заберет Риту и мимоходом грохнет всех лишних хранителей, как и самукали. Вот только он этого делать не станет. Стоит ему явиться на планету, как тут же нарисуется как минимум лично Гавриил, и, возможно, не один. Может, сенсей не полностью вернул свои возможности, но и тех, что есть, ему хватит с головой для битвы против Люцифера, особенно если его поддержит Гавриил. Теперь выходит, что если Архангел договорится с сенсеем, то все, вопрос закрыт. Они придут вместе на планету и сделают все, что хотят. Опять же нет. Кроме того факта, что есть некий загадочный «я» с неизвестным перечнем сил и с предполагаемой личностью одного из древних вечных, хватало и других проблем. Начиная от друга Люцифера, который действительно являлся вечным, причем не самым слабым, и заканчивая другими повелителями. Впрочем, не стоит забывать об обращенных. Не знаю, как они отреагируют на подобное действо, но точно не пройдут мимо. Они могут как явиться на огонек, попытавшись одним ударом отправить своих основных противников в нокдаун, так и просто воспользоваться ситуацией и под шумок хапнуть побольше миров у занятых разборками ангелов и демонов. Ну и, наконец, последнее действующее лицо – Джан Саньфен. О нет, я о нем не забыл. Более того, он являлся одной из основных моих целей. Пропустит ли он подобный праздник души? Да нет, конечно же. Сам он вряд ли явится в гости, хотя и вполне может. Ведь он один из самых активных и безбашенных, а также хитрых вечных. Но не в данном случае. Сейчас ему, как и всем, нужны данные. Но пока он плетется в хвосте. Из-за проблем с Гермесом и организацией, в которой он состоит, Джану пока некого отправить на планету. Единственный, кто, по идее, сможет все же прибыть до и то через десять, это один из его учеников, Алим. С одной стороны, Алим далеко не самый сильный из помощников Джана, но даже его силы хватит за глаза против всех собравшихся хранителей, посланников и обращенных. Разве что Сет вполне достойно сможет выступить на равных против Алима, но и то, если решит использовать все свои силы. Правда, результат подобного столкновения несложно предсказать. Кирдык планете. Так что Элим вряд ли решится на подобное прямое столкновение. А значит что? Значит, все они будут пытаться по-тихому забрать Риту и свалить подальше. Вот только никто из них не знает, как это сделать. А вот я как раз-таки знаю. Собственно, это являлось ключевым моментом моего плана. Как только они приблизятся к решению вопроса о похищении Риты... Она просто свалит с этой планеты на другую. Причем на определенную планету в очень примечательном мире. По плану именно на нем я собирался реализовать финальный этап своего плана. Главное, чтобы вечные тоже наконец осознали происходящее и начали шевелиться. А то пока маловато внимания. Одного Джана мне мало. Сенсей, конечно, тоже хорошо, но не совсем то. Все же он единственный из вечных, кто просто хочет мира и порядка во всех мирах. Ну и еще найти изначальную, что-то там ей доказать. Глупость еще та. Доказать что-либо изначально просто невозможно. Не тот уровень познания мироздания. К тому же они сейчас поставили на паузу свое влияние на мироздание. То, что мне помог изначальный, это мелочь. Так, что-то типа прикола или насмешки в сторону вечных. Потому как если у меня все выйдет, то это будет тем еще плевком по самоуважению и самомнению вечных. Хотя изначально я тоже вполне может в итоге пошутить, если уже не пошутило. Но по-прежнему надо мной нависал один очень важный вопрос: почему вообще изначально я решил обратить свое внимание на мироздание? Ладно, на этот вопрос не стоит отвлекаться. Все равно не смогу разгадать ответа. А лучше вернуться к делам насущным. А значит, пора приниматься за ликвидацию последствий вмешательства Масиха. Конечно, рановато, но что поделать? По-другому ребята не смогут достичь нужного мне результата. Я уже молчу о том, что мне пришлось отложить в долгий ящик разговор с сенсеем и подключение к своему плану остальной своей команды. Впрочем, последнее меня скорее радовало, чем печалило. Сомневаюсь, что Сонг оценит мое стремление сделать детей сильнее подобным образом. Меня, мягко говоря, ждал нешуточный семейный скандал. О, а вот и нужный мне поезд. Во время размышлений я не забывал контролировать пространство. Сейчас подо мной мчался скоростной экспресс, в котором находились четыре подростка. Более того, Мелинда решила воспользоваться советом Массиха, и в этот раз все четверо сидели в разных купе. «Идеальный сценарий, максимально подходящий под реализацию моего плана». Ха, забавно. Если допустить, что Массих прав и судьба — это одно из проявлений Создателя, то получается подобное удачное совпадение далеко не случайно. Сначала массив, а теперь вот такой удобный случай. Но, с другой стороны, это же легко мог организовать изначальное или изначальное. Блин, как же неудобно их обозначать, не зная реальных имен. Может, как-то самому их обозвать? Ладно, не суть, пора спускаться. Спланировав под невидимостью на один из вагонов поезда, я легко и незаметно проник в купе, где сейчас изображала сон «Мелинда». А все от того, что ей порядком надоели попутчики своей излишней болтливостью. Впрочем, в тот момент, когда я проник в купе, все четыре пассажира действительно уснули. В том числе и сама Миленда. Ну, а дальше дело техники. Положить руку на голову девушки для лучшего контакта, а после проникнуть в ее внутренний мир. Конечно, так просто в ее разум просочиться вряд ли смог кто-нибудь кроме меня. Точнее, кроме моей феи. В обычных условиях фея всегда на стороне своего носителя. Ведь, по сути, ее жизнь и существование зависели от жизни того, в ком она находилась. Да и вообще, слияние феи и души носителя тоже накладывало свой отпечаток. Вот только мало кто знал о том, что это не совсем так. Есть феи, которым собственная личность важнее носителя. Конечно, это очень редкий случай. И более того, практически невозможный. Но не в нашем случае. «Все же моя Алиса и Алиса, находящиеся в теле Мелинды, это, по сути, одно целое». Добавим сюда тот факт, что фея Мелинды пребывала в полном шоке от осознания данного факта. И получим дикое желание разобраться в ситуации. Так что да, нас, по сути, сразу же пригласили в гости. Оказавшись во внутреннем мире Мелинды, я осмотрелся. О, кажется, талика осторожности у ее феи все же осталась. Мы находились в некоем закрытом от всего пространстве, без каких-либо проявлений реального внутреннего мира девушки. В самой обычной комнате без окон и дверей. Разве что для антуража и красоты на одной из стен отображался реальный мир, то есть купе, в котором спала Мелинда. А на другой стене видно цветочное поле с ярким полуденным солнцем. И еще здесь же находились три кресла и небольшой столик между ними. «Ну здравствуй, Алиса!» Улыбнувшись, поздоровался я с миниатюрной девочкой в летнем платьице. Она являлась точной копией моей Алисы, которая сейчас задумчивым видом смотрела на свою более молодую копию и не спешила что-либо говорить. «Эм, привет!» Явно пребывая в полной растерянности, ответила это чудо с косичками. «Алиса, не хочешь хоть что-нибудь сказать?» Обратился я к своей фее, при этом присаживаясь в кресло. «Раз уж оно здесь есть, то почему бы и нет?» Тут я уже и сказала! — с изумлением перевела на меня взор девочка. — Это он мне! — прохрипела моя фея, прокашлялась и уже более уверенно продолжила. — Меня зовут так же, как и тебя. — Ой! — прикрыв ладошкой рот и, недоуменно переведя взор на нее, вымолвила это чудо. — Это будет сложнее, чем я думала! — растерянно, почесав нос ладошкой, произнесла моя фея. — Время у нас есть, так что можешь не торопиться! — усмехнулся я в ответ. «Но если не возражаешь, то начну я сам». «Да, не возражаю». С явным облегчением выдохнула моя фея. «Что ж, тогда начнем со сновы». Задумчиво постучал я пальцами по столешнице. «Вы вдвоем есть одно целое, или точнее части, одной целой души». «Скрывать что-либо от маленькой Алисы я не посчитал нужным. Естественно, кроме некоторых деталей». Точнее, я не стал ее посвящать в свой план, и не потому, что не доверял, а потому, что в данном случае, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Во всем остальном, я был предельно честен. Просветил ее насчет ситуации, вечных, фей избранных и так далее. И, как ни она, усевшись в кресло напротив меня, очень внимательно слушала. Когда же моя Алиса под шумок умастилась у меня в ногах и вроде как мимоходом всучила мне в руки расческу и подставила свои волосы, так и вовсе взгляд малышки стал не только понимающим, но еще и мечтательным. Кажется, кто-то дико завидовал моей фее. И нет, она не хотела, чтобы я сделал с ней то же самое. Ей хотелось, чтобы здесь оказалась Мелинда и тоже принялась расчесывать ее волосы. Что ж, я ожидал, что подобный фетиш окажется у каждой из Алис. Как-никак они часть одной души, а значит и маниакальное стремление заставлять своих носителей расчесывать волосы есть у каждой из них. Причем я давно заметил, что моей Фея абсолютно наплевать на ситуацию вокруг нас. Главное, чтобы она могла вот так сидеть и наслаждаться. Ну а я просто уже привык к подобному. Да и если честно, мне самому нравились ощущения умиротворения в данный момент. Можно назвать это некой медитацией, причем очень глубокой. К тому же это никак не мешало мне продолжать просвещать фею Мелинды. «Теперь ты все знаешь», — спокойно закончил я. В ответ на меня молча смотрели ее фиолетовые глаза. Я словно поймал дежавю. Зеленые волосы, фиолетовые наивные глаза, легкий желтый сарафанчик. «Да, кажется, я забыла главную особенности своей феи — легкомысленности». Не удивлюсь, если большую часть моего рассказа это чудо пропустило мимо ушей. Может, зря я решил привлечь ее к своему плану. Может, стоило и Мелинду позвать? Нет, последняя явно лишняя и опасная. Может, Алиса ветреная фея, но тайны хранить умеет лучше всех. А вот Мелинда вряд ли удержится от того, чтобы не рассказать все Артему. Мелко, это там что, замерзла, что ли? Неожиданно вмешалась моя фея, при этом с вызовом посмотрев на девочку. — Сама ты мелкая! — фыркнула в ее сторону чудо, гордо вздернув подбородок. — Я все поняла, но не поняла, зачем вы решили все это мне рассказать. — ну ты тупишь! — язвительно продолжила моя Алиса, заставив меня недовольно поморщиться. — Совсем уже страх потеряла? — Ты в моем мире, так что кто тут еще страх потерял? Прищурившись, нагло бросила в ответ мелкая. — Тьфу, блин, уже словечками своей феи заразиться успел, хотя прозвище мелкая ей подходило. «Ой, я тебя умоляю, тоже мне героиня нашлась!» — отмахнулась лениво взрослая Алиса. «Впрочем, насчет взрослая весьма спорно, судя по тому, что я видел». «Нарываешься?» — оценивающий взор в сторону оппонентки. «Кто? Я?» — искусственно удивилась моя фея. «Просто ставлю всякую мелочь на место». «Так, хватит!» — резко вмешался я. «Свою ссору сможете продолжить проличные встречи». От меня не ускользнуло, как они обе практически синхронно показали друг другу языки. Вот спрашивается, кто из них двоих взрослее. М да. Сейчас вернемся к нашим делам. Я рассказал тебе все, чтобы ты была готова к различным ситуациям. А еще это поможет тебе при контакте с феями моих детей. Детей? Изумление в глазах чуда можно было черпать половником. Света и Акира – мои дети. Усмехнулся я в ответ. И у них специфические феи. — Но об этом тебе расскажет сама Алиса. — Пф, делать мне больше нечего. — Фыркнула в ответ взрослая. — Ха, может, год без посещения мною внутреннего мира поможет тебе выбрать правильный путь? — Шантажист! — буркнули в ответ. — Что поделать? — пожал я плечами. — Нормальный подход вы не понимаете, причем обе. — А я тут при чем? — возмутилась мелочь. — А разве ты не больше половины моего рассказа пропустила мимо ушей? — укоризненно посмотрел я на нее. Я все запомнила, потом изучу, легкомысленно отмахнулась она. Не сомневаюсь, покивал я головой. Особенно когда будешь знать, что в будущем я просвещу во всех подробностях саму миленду Думаю, она очень обрадуется, узнав, что ты что-то пропустила. Эм, ну как бы я же сказала, что изучу все. Паника в глазах девчонки служила лучшим ответом. Отлично, улыбнулся я в ответ. Что же до дальнейших планов? Ты сообщишь Меленде, что узнала, как снять блокировку с феи Светы и Акира. Ну, а потом снимешь ее. Это вынудит вашу команду затормозить продвижение дня на два. Мне и пары часов хватит. Гордо вздернула носик Мелкая. Не сомневаюсь, — спокойно произнес я. Но потратишь ты двое суток, и не меньше. Это очень важно. Мелкая, если вы раньше времени явитесь в гости к обращенным, то твоей хозяйке станет очень больно, — встряла моя фея. И не только ей. — Алиса права, — не дал я высказаться чуду. — Ты пока не готова к противостоянию с подобными существами. Ты ведь не хочешь, чтобы опять повторилось то, что уже когда-то случилось? Напомни тебе, чем закончилась ваша последняя встреча с обращенными. — И как два дня смогут это исправить? — нахмурилась она, отчего стала выглядеть еще милее. — Эх, как же мне не хватало тех золотых деньков, когда Света была еще милым и маленьким ребенком. И как же сильно это чудо ее напоминало. «В этом тебе поможет Алиса», — спокойно произнес я. «А можно как-то без меня?» Недовольно покосились в мою сторону обе. «Если справишься, то так и быть. За мной три массажа ушек». Я решил сходу зайти с козырей. «Три массажа — это серьезно». Вместо моей феи высказалась мелкая, важно покивав головой. Но моя фея лишь инстинктивно согласно повторила точь-в-точь точь жест этой маленькой копии в подтверждение данных слов. «Это значит, ты согласна?» — решил я уточнить. «Пять, и я все сделаю». Тут же азартно предложила моя Алиса. «Хорошо», — улыбнулся я в ответ. А после серьезно добавил. «Я уже создал для вас небольшой участок в Астрале, где вы сможете пересечься таким образом, чтобы этого никто не заметил». «Ого!» — восхищенно посмотрела на меня мелкая. «Не ты, а мы», — ворчливо добавила от себя моя Алиса. «Хорошо». — легко согласился я. — Мы создали. — А я так тоже смогу. Азартно загорелись глаза Мелкой. — Возможно, — уклончиво произнес я. — Это зависит от того, как быстро ты сможешь перенять знания у более опытной наставницы. — Поняла, Мелкая, кто тут главный? С превосходством кинула на нее свой победный взор моя Алиса. — Это мы еще посмотрим, — буркнула под нос маленькое чудо. — Мне не важно, кто у вас главный, а кто нет. Не удержался я от тяжелого вздоха. Главное — сделайте и все, как я сказал. К тому же, на самом деле, вы обе равны по силе и знаниям. Просто кто-то уже успел освоить большую часть своих возможностей, а кто-то еще нет. «Поняла, старуха!» — с вызовом посмотрела на мою Алису наглая мелочь. «Ах, ты ж мелочь пузатая!» — прошипели в ответ. «Ну подожди, начнутся тренировки, я тебе еще припомню, старуху!» «Ой-ой, боюсь-боюсь!» Бесстрашно покачала головой фея Мелинды Я же просто закрыл глаза Цирк, да и только И это две части сильнейшего мироздания феи Да, сейчас мне даже отчасти жаль разум изначальный Сомневаюсь, что характер именно ее феи Сильно отличался от этих двух Но что имеем, то имеем Отчасти надо признаться самому себе Что несмотря на все эти приколы Мне нравился характер моей феи «Впрочем, пора закругляться. Все, что нужно, я сделал, и теперь придется ждать хода наших противников, когда они поймут, насколько сильнее стала Мелинда, и заметят вспыхнувшую силу моих деток».